Глава 9. От управления собой к управлению миром. От вас зависит гораздо больше, чем вам кажется. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас, прекрасных и сильных хозяев Новой Земли, ангелов в человеческом облике, пришедших в материальный мир, чтобы победить тьму и принести свет. Вы справляетесь, дорогие, вы очень хорошо справляетесь с этой задачей. Если вы беспристрастно посмотрите по сторонам, то увидите, насколько больше стало света на Земле, чем еще какие-то десять лет назад. Вы думаете, что все эти неприятные вещи, которые вы наблюдаете сейчас в политике, в отношении государства и отдельных людей, появились только что? Нет, дорогие, все то, что вы называете грязью и подлостью. Вся эта ложь и нечистоплотность были всегда просто подобные явления, скрывались во тьме. Вы не видели этого, но это было. Представьте, что вы находитесь в темной комнате, и вам было там уютно и комфортно. Но вдруг в этой комнате зажегся свет, и вы увидели слои пыли на полу и мебели, закопченный потолок и паутину по углам. Вот что произошло сейчас с вами. И свет в вашей комнате включили вы сами. Вы так решили, потому что не могли больше жить во тьме и неведении. Вы решили посмотреть, что же происходит, и, наконец, навести порядок. Крайон, но навести порядок в комнате значительно легче, чем на целой планете. И что зависит от нас, что мы можем сделать? Мы ведь ничего не решаем. Дорогие, вы решаете гораздо больше, чем вам кажется. Вы решаете все, буквально все на планете Земля, потому что вы хозяева и вы те, кто зажгли свет. Давайте поговорим о том, каким образом вы это сделали. Вы не выходили на площади, не выступали на митингах, не производили каких-то революционных перемен в обществе. Все, что вы сделали, это отыскали свет внутри себя и начали следовать этому свету. Вам казалось, что этого никто не замечает, но это не так. Ваш свет заметен всем, даже тем людям, кто еще очень далек от пути духа. Они чувствуют ваш свет на подсознательном уровне. И подсознательно они стремятся подражать вам, потому что чувствуют за вами истина и за вами будущее планеты Земля. И все больше людей присоединяются к вам, и все больше находят свет в себе и начинают нести этот свет в окружающий мир. Вы меняете мир своим светом, дорогие, и это так работает. Сначала вы меняете себя, и, как следствие, меняется мир вокруг вас. Вы создаете перемены изнутри. Сейчас, когда вы увидели вокруг себя столько грязи и беспорядка, что вам следует делать? Некоторые из вас пугаются увиденного и хотели бы опять спрятаться во тьме, но это путь в тупик. Да вы уже не сможете вернуться к старому. Вы уже поняли, что такое свет и вы не сможете жить во тьме даже если вы вернетесь туда у вас уже не будет иллюзии порядка и благополучия и вам снова захочется на свет пусть он даже высвечивает неприятные вещи но вам захочется что то сделать с этим направить этим вещам еще больше света полностью устранить любые тени навести порядок там где вы живете с чего начинать опять с себя дорогие наведите порядок в самих себе и мир вокруг вас начнет меняться Вы уже знаете, что это так. Вы ведь уже изменили мир, принеся в него свет. Теперь вам нужно только привести его к гармонии и порядку, божественному порядку. И опять же, не путем внешнего воздействия. Если вы будете менять внешние обстоятельства, не произведя необходимых перемен в самих себе, результат будет прямо противоположный. Вы едины с миром. Это как сообщающиеся сосуды. Когда вы наполняете себя светом, светом наполняется и мир. «Если вы, не найдя света внутри себя, начнете требовать, чтобы мир стал светлее, вы не получите желаемого результата. Создавайте перемены изнутри. Не стремитесь к тому, чтобы эти перемены стали сразу заметны всем. Не делайте этого напоказ. И не считайте свою работу неблагодарной. Да, она не видна, но только поначалу. Очень скоро ее заметят, очень скоро вам начнут говорить. Ты изменился. Как тебе это удалось?» Но важно, чтобы вы не зависели от этого внешнего внимания. Важно, чтобы вы сделали это не для кого-то, а для себя. Возьмите ответственность за свои эмоции. В первую очередь возьмите ответственность за себя и свою жизнь. Это должно быть ваше твердое намерение. Посмотрите, сколько людей вокруг вас, которые живут безответственно. Они не хотят отвечать даже за себя, а значит, они не являются хозяевами своей собственной жизни. Эти люди ждут, что кто-то будет делать все за них. Они загрязняют планету, потому что думают, что кто-то должен убирать за ними. Они не принимают самостоятельных решений и ждут, что кто-то сделает выбор за них. А также обеспечат им комфортные условия жизни. Они хотят, чтобы мир во всем шел им навстречу, чтобы обстоятельства складывались в их пользу, но не делают для этого ничего. Они в постоянной обиде на мир и людей, которые не предоставляют им тех услуг, на которые они рассчитывают. Они даже не являются хозяевами своих собственных эмоций, поэтому их очень легко обидеть, разозлить, вывести из себя. Причем они считают, что за их обиды, злость, раздражение отвечает кто-то другой. Являетесь ли вы хозяевами своих эмоций? Считаете ли вы, что в ваших обидах, раздражении и гневе виноват кто-то другой? В таком случае вы передаете в его руки власть над вашей жизнью. Вы не отвечаете за себя. За вас отвечает он. Дорогие, очень многие люди еще живут с таким искаженным восприятием самих себя и мира. Но это меняется и меняется очень быстро. Вы уже видите вокруг себя людей с пробудившимся сознанием, людей, которые понимают, если ты не хочешь оказаться беспомощным, зависимым и ни на что не способным, и если не хочешь оказаться во власти других, возьми власть над собой в свои руки. У вас внутри есть мощный управляющий центр. И прежде всего научитесь использовать его для управления собой. Вы можете взглянуть на свои эмоции глазами вашего Высшего Я. Вы можете отойти в сторону от этих эмоций и наблюдать их со стороны. Все изменится, дорогие, вы мгновенно это почувствуете. Вы обретете власть над эмоциями, потому что поставите себя в центр. Когда вы в центре, власть у вас. Когда эмоции в центре, оставите их туда вы сами, власть у эмоций. Вы можете заметить, что между внешним воздействием и реакцией всегда есть пауза, небольшая, несколько секунд, но этого достаточно, чтобы вы успели поставить себя в центр и взять власть в свои руки. И над эмоцией, и над ситуацией, ее породившей. Что бы это ни было, страх, обида, злость, раздражение. Заметьте, что вы начинаете бояться, обижаться, раздражаться, злиться не в тот момент, когда произошло провоцирующее эти эмоции событие, Вы начинаете испытывать эмоции через несколько секунд, и если за эти секунды вы успеете мысленно сделать шаг в сторону и взглянуть на эти эмоции из вашего внутреннего управляющего центра, вы почувствуете, что они уже лишились силы, вы отобрали у них энергию, и эта энергия стала вашей силой. Даже если вы уже во власти эмоций, вы можете сделать то же самое. Отстранитесь, отступите на шаг, соединитесь с Богом внутри вас, поставьте себя в центр. Эмоции будут лишены своей силы. Это не означает, что вы должны подавить эти эмоции или сдержать их изо всех сил. Если вы пытаетесь подавлять эмоции, значит, вы их не принимаете, не признаете, не хотите, чтобы они были. Отстранившись от эмоций, наблюдая их из внутреннего управляющего центра, вы принимаете их как есть. Вы не отрицаете их, а, напротив, признаете. «Да, я испытываю это, и это энергия, с которой я имею дело». Признав эмоцию, вы лишаете ее силы. Отрицая эмоцию, вы делаете ее сильнее. Дорогие, вам не нужно отрицать эмоции, не нужно бояться их. Вы отрицаете и боитесь их, когда думаете, что они сильнее вас, что вам не под силу с ними справиться. Но когда вы открываете в себе управляющий центр, страх уходит. Потому что вы ощущаете свою власть и силу, и вы знаете, что способны управлять эмоциями. Когда вы управляете эмоциями, они уже не могут управлять вами. Вы можете управлять и положительными эмоциями, призывая их к себе тогда, когда вам это нужно. Вы можете в любой момент оказаться там, где вы испытывали радость, счастье, удовольствие и испытать это снова. Поймите, что это зависит от вас, и вам не нужно ждать, когда кто-то придет и развеселит вас, или когда обстоятельства сложатся более счастливо. Вы можете управлять своим счастьем, потому что эта энергия подвластная вам. И управляя этой энергией, вы управляете и самим собой, и обстоятельствами, которые в ответ на созданную вами энергию тоже начнут складываться более счастливо. Управляйте ситуациями вашей жизни. Если вы можете управлять эмоциями, вы становитесь не только хозяином самого себя, но и хозяином обстоятельств вашей жизни. Вы не поддадитесь страху, вы не поддадитесь панике, вы не поддадитесь гневу, вы не примете эмоциональных решений, о которых потом пожалеете. Вы создадите позитивный настрой там, где вам нужно получить позитивный результат. Значит, научившись управлять эмоциями, вы научитесь управлять ситуациями, возникшими в вашей жизни. Бывает ли у вас чувство, что обстоятельства руководят вами, а не вы обстоятельствами? Это происходит потому, что вы не знаете свои силы и своих возможностей, а потому не научились власти над обстоятельствами. Эта власть исходит от Бога внутри вас, и когда вы соединяетесь с Ним, вы берете эту власть в свои руки. Это не значит, что вы должны силой подчинить себе обстоятельства и других людей, связанных с той или иной ситуацией в вашей жизни. Вам вообще не придется применять силу в обычном понимании. Это сила другая. Она не переламывает обстоятельства, она просто создает их такими, как нужно вам. И Если вы боретесь, злитесь, пытаетесь воздействовать на людей, от которых, как вам кажется, что-то зависит, это работает не сила Бога внутри вас. Сила Бога – это когда вы спокойны и уверены, когда вы ставите себя в центр и соединяетесь с внутренним центром управления, а затем выражаете намерение, и все складывается наилучшим образом. Вы понимаете разницу? Власть в божественном понимании – это не подавление и не насилие. Это способность так организовать энергию событий, чтобы они направились в самое благоприятное русло. И вы умеете это. Дорогие, вы едины с миром. Вы едины с энергиями мира. Почему же вы думаете, что эти энергии не подвластны вашему управлению? Почему мир порой кажется вам чем-то враждебным, противостоящим вам? Потому что вы часто сталкивались с враждебностью и противостоянием людей. Поскольку вы могущественны, то если вы враждуете, то сами создаете для себя враждебный мир. Но если вы преображаете жизнь мирным путем, вы видите, что энергии послушны вам, а значит, материя послушна вам. Вы же знаете, что добром и любовью можно достичь большего, чем враждой и ненавистью. Этот закон действует и в отношениях с людьми, и в отношениях с миром. Открыв любовь внутри себя, вы становитесь другими людьми, и вы обретаете реальную силу управления, вы можете сказать. Теперь я стал совсем другим и понял, как работать со своей реальностью. Потому что это реальность моя. Я тесно связан с нею, и она откликается на любовь, и она меняется, когда я подхожу к ней с любовью. Попробуйте, и вы увидите, что это работает. Вы никогда не были беспомощными, но вы чувствовали себя беспомощными и жили в иллюзии беспомощности, которая представлялась вам реальностью. Потому вы боялись брать на себя ответственность за перемены в своей жизни. Вы просто не верили, что у вас что-то получится. Вы ждали помощи от других, вы ждали счастливого стечения обстоятельств, но ничего не ждали от себя. И даже те из вас, кто рассчитывал на свои силы, полагался на свои таланты и способности, на свое упорство и работоспособность, все же не были уверены в себе, потому что ничего не знали о силе Бога внутри себя. Вы не знали, что в сотворчестве с Богом внутри себя можете проектировать свою жизнь и ее обстоятельства с полной уверенностью, что все будет так, как надо. Дорогие, вам нужно взять ответственность за это на себя. Вам не нужно больше говорить «от меня ничего не зависит» или «я сделаю все, что могу, но не уверен, что мне повезет». Вам нужно отбросить сомнения. Если вы сомневаетесь или боитесь, вы блокируете силу Бога внутри себя. Если вы приступаете к делу без твердого чувства, что вы хозяин своей жизни, что вы управляете ситуацией, что все под контролем у вашего высшего «я», вас ждут неудачи и ошибки, после которых вы говорите. «Ну вот, я стараюсь, я честно пытаюсь, но мне ничего не получается». Вам не нужно стараться и пытаться. Если вы приступаете к делу в союзе с Богом, который у вас внутри, то все получается с первой попытки. В какой бы сложной ситуации вы ни оказались, вы можете соединиться со своим внутренним управляющим центром и взглянуть на происходящее со стороны глазами Бога, как вы делаете, управляя своими собственными эмоциями. И тогда вы можете почувствовать свою силу и сказать себе, «Я сильнее этой ситуации». «Я центр моей жизни, а не эта ситуация». Я управляю ситуацией, а не она мною. Тогда вы уже не будете чувствовать себя беспомощным. Тогда к вам придет точное знание, как действовать. Начните с заботы о себе. Вы не знаете, с чего начать? Начните с заботы о себе, начните с помощи самому себе. Есть что-то, что вас тревожит, к чему вы боитесь прикоснуться. Что откладываете, так как не чувствуете в себе сил иметь дело с этим? Может, это касается вашего здоровья или работы, или личных отношений? Соединитесь с вашим внутренним «я». Скажите «я справлюсь с этим». Возьмите на себя ответственность. Твердо решите, чего вы хотите. Выразите соответствующее намерение. Сделайте это твердо, без сомнений. Действуйте с любовью и из любви. Не спешите. Будьте внимательны к себе и к обстоятельствам. Не пытайтесь переломить их силой. Встречайте доброжелательно все, что бы ни происходило. Помните, что мир — это продолжение вас, и управлять им можно только с любовью. Не удивляйтесь, когда обстоятельства начнут благоволить вам. У вас будет чувство, что весь мир помогает вам решить вашу задачу. Вы увидите, что вам как будто кто-то подбрасывает нужные возможности. Так и есть. В ответ на ваши намерения, в ответ на вашу любовь и доброжелательность Всевышний дает вам знаки, которые не позволяют сбиться с пути, и такие ситуации, которые помогают идти к цели. Некоторые из вас называют это чудом, но на самом деле это свойство мира, в котором вы живете. Мир неравнодушен к вам, он откликается на ваши просьбы, желания и намерения, если они направлены во благо и если вы не отделяете себя от мира, а чувствуете единство с ним. Дорогие, ничего не бойтесь. Помните, что вы не одиноки. Вы едины с миром, вы едины с вашей божественной семьей. Вы едины с той частью вас, которая постоянно находится по нашу сторону завесы. Вы просто не можете быть слабыми, беспомощными и зависимыми от обстоятельств. Вы пришли на землю управлять реальностью. И если вы до сих пор не чувствуете права на это, давайте проведем ритуал». «Пожалуйста, положите ладони себе на грудь и вспомните, что у вас внутри частица Бога, белоснежный ангел, который и есть вы. Теперь послушайте, что говорит вам Всевышний. Ты пришел на землю, чтобы управлять реальностью. Я даю тебе это право. Теперь скажите сами себе. Бог дал мне право управлять реальностью. Я для этого пришел на землю. Отныне я сам себе разрешаю это». Я управляю реальностью по воле Всевышнего и по полному праву, данному мне от рождения. Я умею это делать, и я достойна этого. Дорогие, вы любимы и вы достойны. Держите Бога за руку, и вы увидите. Мир расцветает и становится прекрасным от одного вашего присутствия. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение управления эмоциями. Вспомните какую-то ситуацию, лучше недавнюю, когда вы были раздражены, или подумайте о том, что чаще всего раздражает вас. Представьте, что вы прямо сейчас снова встретились с этим раздражителем. Что вы чувствуете? Не отрицайте своих эмоций, а лучше изучите их. Важно, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что вы раздражены, что это на самом деле вас нервирует или заставляет злиться. Признайте эти эмоции а затем представьте, что отстраняетесь от них, будто делаете шаг в сторону. Сосредоточьтесь на себе, направьте внимание внутрь себя. Напомните себе, что вы хороший, достойный человек, что Бог любит вас таким, какой вы есть, и не судит за ваши эмоции, какими бы они ни были. Скажите себе. Сейчас я смотрю со стороны на свое раздражение. Почувствуйте, что между вами и вашим раздражением словно появилась какая-то дистанция, будто это уже не ваша эмоция. Ваше состояние станет нейтральным. Вы отделили эмоцию от себя. Скажите вслух твердо и уверенно. «Я есть. И я сильнее эмоций. Я беру их под контроль и управляю ими». Вы можете таким образом поступать с любой эмоцией, которая пытается подчинить вас себе. Вы можете даже вообще не допускать таких эмоций, если воспользуетесь паузой в несколько секунд, которая возникает между воздействием и реакцией. В этой паузе соединитесь со своим внутренним управляющим центром, напомните себе, что вы сильнее любых эмоций, что вы управляете ими, а не они вами, и смотрите на них со стороны. Вы почувствуете, что можете удерживать их на расстоянии и не поддаваться им. Затем вы сможете просто пронаблюдать, как эти эмоции проходят мимо вас и исчезают совсем. Упражнение «Востребуйте свое право на власть над материей». Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке и скажите вслух: «Дорогой Всевышний, я намереваюсь востребовать данное мне тобой право на власть над материальным миром. Я пришел на землю, чтобы трансформировать земную материю, возвышая ее до любви и света Бога. Я пришел на землю, чтобы управлять материальным миром во благо всех, создавая здесь условия для земного рая. Теперь я стал новым человеком, потому что обрел силу божественной любви, силу трансформации и преображения». Я по полному праву и с полной ответственностью беру управление на себя. Я преображаю себя. Я преображаю свою жизнь. Я преображаю материальный мир в божественном свете во имя благоденствия, мира, счастья и любви. Да будет так. Упражнение управления ситуацией. Вспомните любую ситуацию, которая поставила вас в тупик или заставила растеряться, почувствовать себя беспомощным. Лучше, чтобы это была типичная для вас ситуация. Проанализируйте свое поведение за последнее время, и вы сможете понять, что чаще всего приводит вас к подобным реакциям. Почему вы не пытались это изменить? Вам казалось, что от вас ничего не зависит? Вы не чувствовали в себе сил? Думали, что измениться должны обстоятельства или другие люди, но не вы? Скажите себе, я сам несу ответственность за свое поведение и свои реакции, я сам управляю ими. Как я себя веду и что я чувствую, это зависит только от меня. Соединитесь со своим внутренним управляющим центром и взгляните по-новому на проблемную ситуацию. Возьмите под контроль свои обычные эмоции, сначала признав, что вы их испытываете, а затем отстранившись от них. Теперь скажите себе. У меня достаточно силы, чтобы взять под контроль эту ситуацию. Я справлюсь. Я способен разрешить ее наилучшим образом. Я управляю ею, а не она мною. Взгляните на ситуацию глазами своего сильного внутреннего божественного «я». Представьте, что вы центр, а ситуация где-то на периферии. Она не задевает вас эмоционально, и вы можете увидеть объективную картину. Что конкретно вам не нравится? Что нужно изменить? Что бы вы хотели получить в итоге? Сформулируйте твердое намерение получить тот результат, который вам видится наилучшим, и произнесите его вслух, например. Дорогой Всевышний, я твердо намереваюсь разрешить эту ситуацию наилучшим образом. Перечислите, как именно, например, улучшить здоровье, приобрести жилье, найти новую работу и так далее. С любовью и благодарностью прошу твоей помощи и поддержки в этом. Вы можете произнести это намерение всего один раз. Но в дальнейшем сохраняйте уверенный настрой на положительный результат, вот только желательно расслабиться и не ждать этого результата слишком сильно. Отвлекитесь на что-то другое, сохраняйте позитивный настрой и действуйте так, как подскажет интуиция. Если все начнет складываться желательным для вас образом, значит, вы на верном пути.